Глава четвертая Госпожа Иштар, этот круглый стол очень важен для нашего университета. Мы были бы счастливы, если бы вы приняли в нем участие. Извините за поспешность. Просто идея о его проведении возникла спонтанно. Не было возможности предупредить вас раньше. Услужливо, несколько заискивающе. хлопотала рядом декан факультета международных отношений университета Касабланки. Нет, принципиально я за, просто не понимаю, причём здесь международные отношения и опустынивание. Вы уж поймите, моя специальность довольно узкопрофильна. Растерянно отвечает и штар, искренне не внимая логике сотрудницы университета. Ваше высочество, идея в том, чтобы попытаться проанализировать вызовы для современной модели управления нашим государством, исходящей от пустыни. Будут специалисты, которые выскажутся за антропогенный фактор, проанализируют влияние племенных процессов на власть, политические процессы. Вы же выступите не в роли спикера, а скорее эксперт-аналитика. В случае необходимости, если встанет вопрос из вашей компетенции, озвучите своё мнение. Нам это очень важно. Искренне, по собачьи заглядывая в глаза Иштар, добавила женщина. Вы очень популярны среди местной молодёжи, понимаете? Вы друг нашего университета. Мероприятия всегда приобретают совсем другой окрас, когда участие в них принимаете вы или ваш супруг. Иштар про себя усмехнулась. И то правда. Она тут же представила физиономию своей свекрови, если бы та сейчас услышала слова представительницы университета. Впрочем, в ад уже пройденный этап. По крайней мере, сейчас змея понимает, что преимущество на стороне Иштар во всех смыслах, в том числе и в плане внимания и привязанности Луэя. Конечно, она согласилась. хотя бы потому, что правила хорошего политика гласило, что поддерживать нужно даже самые нелепые инициативы, если они обращены в твою пользу. Это сохраняет лояльность людей. Тем более, что Лу отписался, что вернётся в Марокко не раньше конца недели. Никакой общей повестки не было. Можно было посвятить время самопиару. В обозначенный день она приехала в кампус университета. Ей приятно было находиться в этом большом, залитом светом здании с огромными стеклянными стенами в пол. Ештар любила академическую атмосферу, пусть в наше время она была так полярно разной. Вспоминались годы её учёбы в Англии, основанные на добрых традициях, уходящих своими корнями в средневековье. Монументальные готические здания, полки старинных книг до потолка. щекочущий нос сладковато-пряным запахом старого клея и тёмно-зелёных и вишнёвых кожаных обложек с позолоченным кантом. Приглушённый свет ламп в читательском зале. С другой стороны футуризм, компьютеризация, минимализм в деталях просторных учебных помещений, лаконичность линий, которых изглаживалось лишь зелёными насаждениями в модных катках. Объединяли эти два полюса две вещи: Запах не очень качественного, но так любимого студентами бюджетного растворимого кофе из слот машин. И тяга к знаниям. Отчаянная, азартная, с захлебом. Ради этого чувства она была готова снова и снова возвращаться в стены университета. И неважно, было ли это ее альма-матер или же учебное заведение, где ей выпала доля лишь выступать или преподавать. Примечание. Альма-матер. Перевод с латинского родной университет. Студенческое братство, на то и студенческое братство, чтобы источать одинаковую энергетику и вайб. Строгий чёрный костюм с юбкой-карандаш чуть ниже колен, аккуратно убранные за уши волосы, стук острых чёрных шпилек по мраморному полу, минимум макияжа и украшений. Анна зашла в сопровождении помощников в зал и заняла приготовленное для неё место за большим круглым столом. Не пытаясь перебить оживлённый гул собирающихся в аудитории студентов сзади, вежливо поздоровалась уже расположившимися в зале гостями, спикерами и экспертами. Кого-то она шапочно знала: тоже профессора, видные журналисты и политологи. краем глаза поймала пробегающую в деловитом напряжении дикана факультета, взбудораженную подготовкой. Вот-вот начнём, в ожидании одного из главных спикеров. А он уже приехал и поднимается. Честно говоря, даже не рассчитывали, что он согласится, а тут какая удача. бубнила она то ли себе под нос, то ли бегущей рядом ассистентке. Через пару минут двери распахнулись, пропустив внутрь атластную фигуру Белькасема, Иштар удивлённо подняла на него глаза и замерла, почувствовав, как тело сковывает уже знакомое состояние тотального напряжения. Он пересёкся с ней глазами не сразу, сначала отстранённо, с очевидным чувством превосходства, осмотрев зал. Иштар не нароком заметила, как возбуждённо взбудоражено зашептались студентки. завидев столь примечательного мужчину. Мальчишки, казалось, тоже затаили дыхание. По крайней мере, всего минуту назад гудящий от оживлённой болтовни зал затих. Когда глаза Таши и Белкасема пересеклись, на лице мужчины не дрогнуло ни одного мускула. Он чуть заметно кивнул и тут же переключил всё своё внимание на декана, которая взяла первое слово, чтобы начать дискуссию и представить спикеров и экспертов. Девушка глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Нужно ведь было что-то говорить, вслушиваться, соображать. А как, если сейчас всё внутри было приведено в состояние броуновского движения? Иштар не могла сосредоточиться на его словах. Его присутствие завораживало, его голос гипнотизировал. Она смотрела на эти губы, полные, чувственные, слегка капризные, вспоминала. Эти же листые, сильные руки, вальяжно сжимающие карандаш, память подбрасывала ей мысли о том, что ещё умели делать эти самые руки. Во рту пересохло. не спасал даже стакан воды, который она уже успела осушить наполовину. Он больше так и не посмотрел на неё ни разу, так и не удостоил больше своим вниманием. Зато всё внимание зала, казалось, было сосредоточено на нём. И из того, что всё-таки успевало долетать до сознания Таши, она запомнила, что туарег говорил что-то о мудрости древних народов, которые населяли пустынные земли задолго до того, как появилось современное понятие государства. Что их тысячелетиями существующий родоплеменной строй не может быть трансформирован и переделан всего за какие-то несколько десятилетий, в течение которых существует современное Марокко. Да и все другие государства региона, созданные в результате распада колониальной системы. Что мудрость государства не ломать, а напротив, инкорпорировать, сохраняя разнообразие. Позвольте не согласиться. Услышала выпад от соседки по круглому столу и штар и невольно дёрнулась. Она уже успела привыкнуть к тому, что говорил в основном Белькасем, а другие либо поддакивали, заглядывая с предыханием ему в рот, либо молча кивали, предпочитая, как сейчас говорят, работать на приём информации. И тут вдруг голос, резко диссонирующий с привычной тональностью. Их стар повернула голову. Женщина, явно старше её самой лет на 7 не меньше, ухоженная, самоуверенная, очевидно умная. Интеллект читался на её лице равно как и вера в свои силы и в свою привлекательность. Жгучие чёрные волосы средней длины, уложенные в аккуратную стильную укладку с флёром лёгкой небрежности, красное платье по фигуре. Достаточно строгая, чтобы не вызвать вопросов у моралистов, достаточно яркая, чтобы они возникли у тех, кто эту самую мораль любил преступить. Господин Белькасем, или, простите, лучше ваше высочество, все присутствующие здесь прекрасно знают, что вы, сын короля нашей страны, хоть стараетесь и не делать на этом акцента. И тем не менее, разве ваши слова не противоречат логике вашего родного брата, наследника престола, который в этом году защищает докторскую по политологии? Так уж вышло, что мы с ним работаем над одним и тем же проектом. Я успела познакомиться с его видением данной проблемы. Так вот, он не усматривает в логике сохранения архаичности племен блага для современного процветающего государства, каким Марокко желает себя видеть в обозримом будущем. Она смотрела с вызовом, смело, и в то же время с повалокой в глазах. Эта цветущая, спелая как вишня стерва хотела бельгасема. И Штар чувствовала исходящие от нее женские флюиды всеми своими фибрами. «Мое происхождение здесь вовсе ни при чем, мадам!» Сделал паузу, предлагая ей заполнить ее, представившись. «Примечание. Мадам». Обращение на французский манер, принятое в ряде арабских стран к замужним женщинам. «Аниса». Многозначительно ответила та, желая подчеркнуть, что не состоит в браке. Примечание. Аниса. Перевод с арабского. Обращение к незамужней девушке. Басант. Басант хури. Туарек чуть заметно улыбнулся, буквально на секунду. Я Аниса Басант хури. Примечание. Я. Перевод с арабского. Обращение. Возвращаясь к вашему вопросу, я выступаю здесь как человек, хорошо знающий пустыню и её народ. Всего лишь меня попросили озвучить моё личное мнение о социально-племенной интеграции в жизни нашей страны. Я его озвучил. Если у вас есть какие-то вопросы к моему брату и его видению, вы можете при оказии их и ему задать, тем более что занимаетесь общей темой. Но уверяю вас, Если вы попытаетесь посмотреть на проблему более глубоко, а не поверхностно полулиски, то принципиальных расхождений в моих и его словах не будет. Семья Кадафов никогда не видела в пустыне её жителей в орогов. Это наивно. Пустыня великая стихия, которая ежегодно наступает на несколько десятков метров. В её законы нельзя вмешиваться. Их нельзя изменить, их можно только принять, сосуществовать. А ещё использовать это самое соучастие себе на благо. Просто я искренне не понимаю. Снова пауза. Пыла у женщины хоть немного и поубавилась, но она явно не сдавалась. Пустыня дикая и жестока, не приветлива, если хотите, даже смертельно. А её народы, они ведь не уважают границ, не мыслят себя масштабами государства, не считают себя его подданными. Вы ведь знаете, что те же туареги населяют не только земли Марокко, но и близлежащие страны: Мали, Мавританию, Алжир, Тунис. Это Бассант в этот момент бросила острый взгляд на Белькасема, и Штар прекрасно поняла почему. О том, что старший сын Кадафа имеет загадочное происхождение, знал едва ли не каждый, но в силу определённых обстоятельств об этом не принято было говорить. а возможно и попросту запрещено. Их стар полагала, что причина в болезненном восприятии факта кончины матери Туарега Кадафом, но кто знал? Их безнаказанность и нежелание подчиняться законам правопорядка приводит к контрабанде, преступности, похищениям. Разве это на благо государству? И имеет немало плюсов, перебил её мужчина. Наличие туарегов, как и других бедуинских народов берберской группы, на всём материке позволяет нам решать немало вопросов, которые традиционными дипломатическими каналами требовали бы от нас месяцев подготовки и бессмысленных переговоров в помпезных залах, просто потому, что отдельные народы, также являющиеся подданными Марокко, мыслят себя вне государственных границ в отдельных аспектах. В отдельных аспектах Верно подмечено. Не думаете, что вот эта двоякость и пугает всех нас, тех, кто с берега, кто привык ассоциировать своё происхождение с финикийско-карфагенской культурой, оседлым образом жизни. Я коренная мараканка, и я не понимаю пустыни. Для меня она чужда и враждебна. Продолжала снова напирать Бассант, прожигая Белькасема взглядом. Это либо дано, либо нет. в пустыне и в сердце рождаются. Не так ли, ваше высочество? Резко перевёл взгляд Наташу мужчина. Эштар бинт Нуредин Магдиси Кадав сама происходит из старинного бедуинского рода, пусть и пустившего свои корни на другом континенте. Жена моего брата любит пустыню. Возможно, поэтому он и связал свою судьбу с ней, а не с мараканкой. Но среди наших девушек нет таких, кто столь страстно бы любил Сахару. Не так ли, принцесса? Она вздрогнула, не потому, что все взгляды теперь были обращены на неё, потому что теперь он смотрел ей в глаза, прожигал, считывал каждую эмоцию, ловил каждый вдох и выдох, а ещё эта двусмысленность, или она ей только казалась? Что думаете на этот счёт, госпожа Иштар? Усмехнулся я, накидая ей вызов. И Иштар сглотнула ком. Я не специалист по племенам пустыни, осторожно начала она, стараясь ступать аккуратно. Про мнение своего мужа на этот счёт она была прекрасно осведомлена. Пусть Бельгасем и пытался его несколько сгладить и дезавуировать сейчас в публичном пространстве. Говорить сейчас что-то в разрез его линии, как минимум навлекать гнев всей семьи, а то и хуже, вбивать клин, бросать тень на его авторитет. Ни для кого не было секретом, что политический курс кадафов тяготел к постепенной интеграции племен в традиционную политическую систему страны. Пусть они умело и прикрывали это громкими лозунгами о этническом и культурном разнообразии государства, о мнении Иштар, И всё же. Вы не можете любить пустыню и при этом избегать любви к её жителям. Вам ли не знать, что Долина смерти, как многие называют золотые пески Эрга, полна жизни, полна эмоций, полна страсти, полна воспоминаний. Что он делал? Зачем провоцировал её, заставлял краснеть, заставлял вспоминать? Ты забавлялся. Эмираты это тоже пустыня, гораздо в большей степени, чем Марокко. Руба аль-Хали почти полностью царствуют над территориями моих предков. И да, наш выбор не покорять пустыню, а жить по её законам, принимать её. И даже если мы говорим о строительстве новых городов, утопающих в зелени, каждый из нашего рода отдаёт себе отчёт, что пустыня может забрать созданное человеком в любой момент. И в то же время она наш союзник, потому что пустыня это намного больше, чем пустота и смерть. Иштарс глотнула, невольно облизнув губы. Строки любимого автора сами полились из её воспоминаний. Она смотрела в глаза Туарега, теперь смело, решительно, открыто. Казалось, никого больше в зале не было, кроме их двоих. Время замерло, мир замер Мы подчинились правилам игры, и она преображает нас. Теперь Сахара это мы сами. Чтобы понять Сахару, мало побывать в оазисе. Надо поверить в воду как в бога. Антуан де Сент-Экзюпери, француз, чьё сердце раз и навсегда украла пустыня. Откройтесь ей, и она откроется вам. Она говорила это не губами, но душой и знала Обречённо знала, что он понимает её. Возможно, никто больше в зале не понимал, а он понимал. И зацепинение её заставило выйти декан, торжественно завершившая сегодняшний круглый стол. Её довольное выражение лица и расслабленный тон говорили о том, что всё её задуманное удалось. И Штар вернулась к реальности, почувствовав навалившийся скрепящим по перепонкам треском гул аудитории. Зал снова ожил, присутствовавшие на равеле подбежать к участникам дискуссии что-то спросить у них. Простите, ваше высочество, давно хотела сказать, что я безума от вас, выпалила восторженная девочка-студентка, окружившая её штарв в числе прочих фанаток, желавших урвать кусочек общения с красавицей принцессой, так популярной в местном обществе. «Ваша пара просто сказочная! Вы и принц словно два героя сказки!» Другие девчонки при этом одобрительно закивали, перемежая свой восторг с умилительным писком. Иштар вежливо улыбнулась, непроизвольно ища глазами Белькасема. Его высокая фигура уплывала на выход, окруженная еще большей стаей фанаток и фанатов, которые облепили его словно мухи и следовали за ним по пятам. Он ушёл, не попрощавшись и даже не посмотрев на неё. А может, это она не успела поймать его взгляд? И зачем только они опять встретились? Молча дала кивком головы сигнал помощнице Рукие, что нужно тоже ретироваться. От переизбытка эмоций лёгкие сдавливало, и Аштар не любила толпы, а сегодня к этому чувству примешалось ощущение головокружения. скорее бы нырнуть в прохладу кондиционируемого салона и вернуться обратно во дворец. Она бы ушла в сад, выпила чая с травами и постаралась не думать. Набрала бы Луэя и даже заставила бы себя приревновать его к лемис, которая явно не дремала там на Тенерифе, пока иштар прохлаждалась здесь. Через четверть часа ей всё-таки удалось сесть в автомобиль, раздав изрядное количество автографов. Рукия недовольно шикала на охранников, разговаривая по рации с машиной сопровождения. Почему такие расслабленные? Мы около 10 минут отбивались от толпы, а вы просто здесь прохлаждались. Всё нормально, Рукия. Я люблю общение, вмешалась примирительный Штар. Ваше высочество, это вопрос вашей безопасности. Я же говорю, всё нормально, твёрже надавила Иштар. В этот момент завибрировал её телефон в сумке. Привет, Хабибти. Услышала на другом конце голос мужа. Как дела? Слышал, вы с братом сегодня были на одном мероприятии? Интересно, я бы вас послушал. Надо будет посмотреть в записи. В целом, как всё? Спасибо, всё хорошо. Ты как? Когда обратно? Всё тоже тамам. Примечание. Тамам перевод с арабского. Хорошо. Послушай, по поводу обратно, приходится задержаться. Есть важное дело с Белкасемом, поэтому хочу тебя попросить. Прилетай с ним. Завтра с утра брат летит сюда, он тебя прихватит с собой. Соскучился по тебе, любимая, видеть хочу. Да, но Иштар хотела было возразить, но Луэй снова её перебил. Какие но, Таша? Я же говорю тебе, ты мне нужна, соскучился. «Прекращай!» Тон жёстче, требовательнее. Она знала это его состояние, нетерпимого Луэя, того, кто не знал отказов. «Я обо всём договорился с Касумом ещё с утра. Всё, вы летите вместе на нашем самолёте. Я приеду тебя встречать в аэропорт». Понизил голос и добавил, что сразу после они должны будут во что бы то ни стало уединиться. Иштар отвечала автоматически и даже не вслушивалась в то, что говорит муж. В голове были только его последние слова. Значит, ещё до круглого стола Туарек знал, что они с ней полетят вместе, на одном самолёте. На Тенерифе